Крист. Суп Хьюстон. Джим Кранц, стриженый почти под ёжик, немногословный и компетентный, оглядел собравшихся в конференц-зале. В основном парни, несколько девушек. Его приписали к аполлону 18 руководителем полёта. До старта всего 3 месяца Джин подвёл итоги дня, сообщив, что доволен тем, как в течение шестичасовой тренировки не произошло никаких крупных проколов ни у команды, состоявшей из новичков, ни у сотрудников ЦУПа. Джин исполнял обязанности руководителя ещё в первой миссии Gemini, и после шести успешных высадок аполлонов на Луну относился к ним почти как к рутинным, хоть и знал прекрасно, сколько всего может пойти наперекосяк. Вопросы есть, произнёс он. Казовский нёу руку. Руководитель, можно поговорить с вами и командой после разбора? Джин поочерёдно перекинулся взглядами со всеми техниками за пультами. Никто не подал виду, что удивлён. Конечно, думается, можем прямо сейчас. Остальных отпускаю. Всем спасибо. Комната опустела. Словно школьники после уроков разбежались. Остались только Том, Люк и Майкл, основной экипаж, и Чад, командир дублёров. Они с джиным кранцем выжидательно поглядывали на Каза, пока тот шёл к доске, установленной в передней части помещения, и брал кусок мела. Все в курсе, что русские успешно посадили ровер на Луну. Верно? спросил Каз. Так вот, Они собираются запустить штуковину под кодовым названием Алмаз, космическую станцию, которая предназначена исключительно для шпионажа, как должна была нашим мол. Он повернулся и написал на доске крупными буквами Алмаз. По наилучшим нашим разведданным, фотокамера Алмаза способна без труда разглядеть объекты размером с небольшой автомобиль. Он позволил им несколько мгновений осмысливать последствия этого для национальной безопасности. Все присутствующие были военными, включая Джина, летавшего на истребителях в Корейскую войну. Они знали и о секретных испытаниях на уединенных аэродромах, например, на калифорнийской базе «Эдвардс» и в зоне 51, что в Неваде. Если верить нашим источникам, «Алмаз» подготовят к запуску в начале апреля. Экипаж не предусмотрен. Когда советы убедятся, что станция полностью функционирует, туда пошлют космонавтов на Союзе. И те начнут делать фоточки. Каспо молчал, позволяя слушателям осмыслить и это, прежде чем перешел к описанию их собственной задачи. Объединённый комитет начальников штабов, с согласия президента, намерен использовать стартап "Аполлона-18", чтобы понаблюдать за алмазом на околоземной орбите вблизи, прежде чем советская команда доберётся туда. ВВС известили НАСА только в пятницу, и меня послали сюда, чтобы как можно скорее ввести вас в курс дел. Так-так, стоп, перебил Том. А на Луну мы вообще собираемся? В голосе его прозвучало раздражение. Да, Каз повернулся к доске и начертил большой круг. «Земля», — показал он. Потом изобразил нечто вроде перекошенного хула-хупа вокруг неё. Показал туда, где высота обруча получилась максимальной. «Советы запускают алмаз отсюда, с Байконура, наклонение 52 градуса к экватору. Он проследил кривую пальцем, показывая, где она опускается и уходит за земной шар, а затем появляется снова с юга. «Аполлона-18 необходимо перейти на эту орбиту, так что после старта придется вам вдоль флоридского побережья прогуляться». «Это невозможно», — тут же ответил Джин. «Если Сатурн-5 не запустить прямо на восток от мыса Кеннеди, то, Каас, дополнительной скорости от вращения Земли мы не получим». 18-й слишком тяжёлый, мы еле-еле укладываемся. Не спорю, как быстро начертил эскиз ракеты Сатурн-5, командного и лунного модуля Аполлона, нагромождённых друг на дружку перед запуском. Чтобы облегчить задачу, нужно сбросить всё, без чего можно обойтись. Он поставил крест на лунном модуле. Значит, в этом полёте не будет экспериментов, и бульдог проведёт минимум времени на поверхности Луны. И ещё один крест на внешней части бульдога. Ровер не берём. Каз по очереди посмотрел на каждого астронавта, потом зачеркнул командный модуль и ракету. Минимум снаряжения в Пёрс-Юте, да и Сатурн-5 тоже ободрать придётся. Нужно подойти творчески. Вашингтон ждёт идеи от вас. Исходя из наилучших наших отсанок, это можно сделать, Майкл произнёс. Давайте на чистоту. Мы стартуем вдоль восточного побережья, но на Луну не летим, а задерживаемся на земной орбите достаточно долго, чтобы отыскать этот, он покосился на доску. Алмаз, и перевёл взгляд на Казу. Мы там зависнем, картинник на щёлк или ещё что, а потом перейдём на отлётную траекторию или как? Верно, подтвердил Каз. Люк Хемминг недоверчиво проговорил. А чем же мы с Томом займёмся на Луне, если эксперименты не предусмотрены и ровер мы не возьмём? Я вот только что собирался перейти к этому вопросу, заверил его Каз. Учитывая дополнительные затраты времени и топлива на перехват алмаза, ваше рабочее время на Луне сокращено, оставлены лишь задачи с высшим военным приоритетом. И эти задачи недавно изменились. "О боже", проворчал Том, представив себе, под каким давлением экипажу придётся жить следующие 3 месяца, причём неизбежные дополнительные уровни секретности его только усилят. Советы посадили свой луноход в кратере Лемонье на окраине моря ясности. Каз начертил второй круг, означавший луну, и два кружка поменьше справа наверху, пометив их как ясн и лем. Примерно в сотни миль к северу от места прелунения Аполлона-17. Не там, где по предварительным заявлениям советы намеревались его посадить. Минобороны хочет, чтобы вы установили, почему русские туда подолись. Он посмотрел Тому и Люку прямо в глаза. Итак, господа, вы направляетесь в море ясности. Люк закатил глаза. Придурки, пробормотал он. Итак, всё сводится к двум новым главным целям, сказал Джин. Первое рандовое и тесное сближение с алмазом, где мы должны зависнуть на время достаточное для того, чтобы выполнить задание минобороны. Он подумал мгновение. Что они могут счесть успехом? Как глубоко придётся маневрировать и сколько времени нам нужно будет там провести? Около часа, возможно, двух, ответил Каз. Придётся сжечь немного топлива, чтобы расположить персют в оптимальном для съёмки положении. Успехом считается осмотр с близкого расстояния. Ничего такого, что советы приняли бы за враждебные действия. «После этого высаживаемся в...» — Джин взглянул на доску. «В кратере Ле-Манье, а там сколько сеансов вне корабельной деятельности?» «По нашим прикидкам, кислорода и топлива хватит только на одну лунную прогулку», — ответил Каз. Джин несколько секунд глядел в пространство, мысленно ведя расчёты. Аполлон 13 не прикидками спасали. Возьмём, пока что планируем одну вылазку в ВКД. Чего именно хочет Минобороны от той лука на Луне? Кас принялся загибать пальцы. Детальный осмотр местности. Сближение с советским луноходом, осмотр его новейших приборов и попытка сделать выводы об их назначении. Взять и пробка мне и пыли поблизости. Что именно русских там заинтересовало? Майкл отснимет достаточно качественные фото, пролетая над той областью, сказал Джин. Мы опустим его в орбиту как можно ближе к поверхности. Майкл добавил: «Мне для Хас Эльблада еще один телеобъектив потребуется». Джин кивнул. Каза окинул взглядом группу. Все в глубокой задумчивости пересматривают планы, обновляют варианты. Словно пятерка высокоскоростных специализированных компьютеров. Том нарушил молчание. «Каза, у меня более фундаментальный вопрос по операции». Кто предложил эту идею и кто в действительности главный? Каспо молчал. Успех космических полетов, как и испытаний, зависит от того, уверена ли команда в своем руководстве. Эл Шепард, первый астронавт Америки, положил начало этой традиции, когда после многочасовых задержек, сидя на верхушке Меркурия, вопросил, Почему бы вам не решить наконец вашу маленькую проблему и не поджечь свечечку? Нельзя лётчику или астронавту заявлять в лицо, что их мнение значит меньше, чем мнение тех, кто дёргает за ниточки, или руководителю полётов, в особенности настолько опытному, как Джин Кранц. Аполлон-18 должен выглядеть как можно более близким к нормальной экспедиции. тренировками, проработкой стартом, программой полёта и возвращением, как обычно станет руководить НАСА. Отличие лишь на уровне менеджмента. Дополнительно к вашему местному управлению полётами в Хьюстоне назначены представители от ВВС, АНВ и Белого дома. Всему им предстоит работать вместе. До конца этой недели соберутся представители от каждой организации. и в течение полёта они будут здесь». Чад, в ходе беседы безмолвствовавший, расхохотался. Кас понимал, что годы военной карьеры внушили этим людям глубокое недоверие к возне политических крыс, особенно если ещё шпионы из АНБ завязаны. Люк покачал головой и подытожил ситуацию в духе морпехов. «Разлёт дерьма непредсказуем». Том и глядел свою команду. «Ну, ребята, это ведь на самом деле довольно интересно будет. Мы все равно сделаем то, ради чего тренировались, а в дополнении выполним вполне разумные задания, как для военных астронавтов. Нам выпадет шанс совершить то, чего еще ни один экипаж Аполлонов не проделывал — сближение с иностранной целью на орбите Земли и, говоря на чистоту, военная разведка на Луне». Чад вмешался. Вся это потребует изобретательного маневрирования. В предыдущих миссиях всегда оставались резервы топлива, а в этой его явно до капли выработаем. Он выразительно посмотрел на Майкла, пилота Персиута. Тот мрачно кивнул. "И так как, что у тебя за роль во всём этом?" спросил Джин, сознаваясь. "Меня сюда направили как связного. Я буду объяснять, что именно от вас нужно Вашингтону, и растолковывать в Вашингтонским, что в ваших силах. Моя задача, парни, в том, чтобы вы сконцентрировались на тренировках, пока я буду заниматься начальством. На этот раз засмеялся Люк. «Мешать им нам мешать!» Джин заговорил снова. «Итак, Касс, тебе для работы нужно разбираться во всём. Мы с головой уйдем в детали, в проработку заданий и сообразим нечто, что можно так или иначе осуществить. Начиная с этого момента, ты мне нужен в ЦУПе. Будешь при всех тренировках присутствовать. Касс кивнул. Конечно, Джин, я тоже это понял. И именно так сказал людям в Вашингтоне. Касс, говоря о людям в Вашингтоне, ты кого имеешь в виду? Спросил Том. Сколько лет прошло после твоего несчастного случая над ПАКС? Пять. На кого ты, собственно, сейчас работаешь? Это сложный вопрос. Формально я по-прежнему в ВМФ. После выздоровления они мне оплатили обучение в Массачусетском технологическом. Но пока я там учился, в ВВС начали со мной консультироваться напрямую по делам, относящимся к МОЛ и радиоэлектронной разведке. Кончилось дело тем, что я поучаствовал в нескольких проектах АНБ. Меня вызывали в Белый дом и ЦРУ. Я помогал оценивать советские космические инициативы. Я докладываю непосредственно заместителю начальника военно-морских операций и стараюсь, как могу, фокусировать свой единственный глаз на интересующей его общей картине, но много времени трачу и на другие организации. Газ убедился, что сказанное привлекло всеобщее внимание, и добавил: "И ещё одно. Официальные брифинги с ребятами из НАСА начнутся здесь завтра. То, что я вам сегодня рассказал, останется между нами. Пожалуйста, даже своим жёнам не говорите". Все кивнули. Женаты среди них были Джим, Том и Майкл. Каз начал стирать меловые эскизы с доски, старательно удаляя все следы. Пока всё идёт хорошо, но он-то понимал, каким сложным окажется дело и полагал, что из Вашингтона ему половины всего ещё не рассказали. Выруливая с парковки, Каз припомнил, что на раньше поле ничего в холодильнике нет и стал озираться в поисках ресторанов. Приметил низкое красное строение, настолько задрипанное, что по впечатлению его сюда вихрем из волшебник страны Оз принесло. Парковка перед ним представляла собой просто открытый газон, хотя ранние клиенты ставили машины аккуратным рядком. Среди автомобилей обнаружился Corvette Stingray, золотистый с чёрной каймой. Каза однажды видел такой в журнале Life. Ещё со времён программы Меркурий, такие корветы дилер Chevrolet продавал страна в том за доллар. Полагаешь, что это лучшая реклама. Судя по всему, тут парень со поллона харчуется. Каз подкатил к закосошной. Вылезай из машины, он заметил небольшую и нарисованную от руки вывеску Universal Joint. И внизу Лучшие техасские барбекю с 1965 года. Отлично. Вход преграждали распашные дверцы высотой казу по бёдра, выполненные в форме девушек-наездниц, с обивкой из красной искусственной кожи и с тяжёлыми канцелярскими кнопками вместо пояток. Он развёл девушек и шагнув в плохо освещённый весь какой-то неотёсанный зал, осторожно перемещаясь по неровному полу, он достиг длинной деревянной барной стойки. Я сел в стул с обивкой из того же красного дерматина. Музыкальный автомат громко играл, как раз приближаясь к мощному хоровому крещендо. "Elle is coming" группы Three Dog Night. Каз перехватил взгляд девушки за стойкой, её волосы были собраны в конский хвост. Показал на знак с эмблемой Budweiser и вскинул палец. Так и вно полезла в красный холодильник и принеся ему бутылку откупорила. сверкнула быстрой улыбкой, передавая Казу потрёпанное заламинированное меню. Двери за барной стойкой вели прямо наружу, и Каз понял, что кухня бара это просто барбекюшница на углях, установленная на заднем крыльце. Покатившись в меню, он остановился на техасском барбекю-чизбургере от Universal Joint, совсем причитающемся. Заказывай то, что у них лучше всего получается. Он поймал взгляд официантки, поднял меню и показал на нужный пункт как раз в тот момент, когда композиция в автомате сменилась на Horse with no name. Пока готовили чизбургер, Каза сделал долгий глоток холодного пива, наслаждаясь тихой гармонией. Деревянные стены U-Joint были покрыты наклейками из новейшей местной истории. Хаотичный коллаж фоток космических экспедиций, групповых портретов экипажей астронавтов, риэлторских объявлений и рекрутерских реклам ВВС. Поблизости же Эллингтон-Филд. Манекен в шлеме и пилотском скафандре с надписью «Авиагонки в Рино» пылился под потолком. Группа техников НАСА... Расслабляясь после рабочего дня, играла в карты при свете низко висевшей рекламы пива Курс. В закусочной преобладали маленькие столы с прямоугольными столешницами. За каждым четыре дешёвых стула, почти все заняты. Дерматиновые навесницы распахивались и запахивались. Любимое местечко трудяг космонавтики, подумал Сказ. Женя, кофе, пожалуйста. Каз повернулся на голос и обнаружил невысокого темно-волосого мужчину в очках с чёрной оправой. Тот облокотился на барную стойку со стороны слепого глаза. Каз запомнил, что девушку с конским хвостом зовут Дженни. Полезно такое знать. "Место занято?" спросил незнакомец. "Всё свободно." Тот кивнул и опустился на стул. Дженни принесла дымящийся кофе в эмалированной кружке цвета слоновой кости и поставила перед ним. "Чёрный кофе, Док. Всё верно? Ты выиграл". Он оценивающе пригубил кофе, потом вместе с Казом принялся оглядывать зал. "Отличное место", высказался Каз. Новый спутник некоторое время пристально смотрел на него. "Вы" «Казимирос Зимекис?» — спросил он. Каз изумлённо кивнул. «Мы встречались раньше?» Лицо незнакомца пошло морщинками от извиняющейся усмешки. «Простите, я Дж. У. Маккинли, один из врачей, которые в НАСА отвечают за здоровье астронавтов. Нам прислали на выходных вашу флотскую медкарту, и, заметив, что у вас стеклянный глаз, я просто догадался». Каз проговорил. «Меня называют Казимиросом мои литовские тётушки, старые девы и налоговое управление Соединённых Штатов. Для всех остальных я Каз». «Рад встречи с вами, Каз. Меня зовите Джей Даб». Они подняли тост за знакомство, и Каз понаблюдал, как под рубашкой с престижным воротничком перекатываются плечевые мышцы доктора. Вы тяжёлой атлетикой занимаетесь? Равно настолько, чтобы не разжиреть. В моей семье все мужчины точно пожарные гидранты. Он помедлил в то время, как Род Стёрд завёл свою Меги-Мэй, потом добавил: "Пишут, что вам птица глаз выбила, а мне кажется, всё было немного иначе. Чайка дорого за это поплатилась". Обычная попытка уйти от вопросов с доктором не сработала. Дж. У продолжал дружелюбно допытываться и как обнаружил, что рассказывает ему не в счастливом случае так, как не рассказывал никому другому, делясь личными подробностями перенесённых операций и странностями жизни с составным глазом. Вы отличный собеседник, доктор, сказал он в заключение. Ваш черёд «Расскажите мне о себе». Дж. У. усмехнулся. «Да особо нечего рассказывать. Я со Среднего Запада. В ВВС оплатили мою учебу на медика в университете. Я немного поработал в травматологии, а последние четыре года служу в НАСА летным хирургом». «Какой университет?» «Стэнфорд. Лучшей рекомендации не найдешь». э травматология. Я 18 месяцев в Кливлендской клинике работал, но по всему штату на вертушке мотался. Казнь громко присвистнул. Готов побиться об заклад. Вы такое видели, что волосы дыбом? Так точно. Автокатастрофы, пожары, перестрелки, даже утопленников на озере Эри. «А что привело вас в Хьюстон?» «Я люблю космос», — Дж. У. снова усмехнулся. «Четыре года с Аполлоном были чудесны». Каз повернулся при резком громком взрыве хохота и увидел невысокого загорелого лысеющего человека с крупной щелкой между передними зубами, душу компании за столиком у стены. Дж. У. проследил его взгляд. Это пит Конрад, командир палуны 12. Человек, ходивший по Луне. Он тоже флотский. Вы его знаете. Думаю я его корвет с наружа приметил. Он в нас и ушёл, когда я ещё на курсах лётчиков болтался. Я никогда не встречался с ним, но мне всегда казалось, будто я по его стопам следую, с разницей в десяток лет. Ну, пока чайка не прилетела. Он в прошлом году из Т-38 катапультировался, сказал ДЖУ. Ночью в плохую погоду потерял генератор, топливо кончилось при попытке дотянуть до базы Беркстром. На парашюте опустился в 100 ярдах от главного здания базы. Ни царапинки. Лучше быть везучим парнем, чем хорошим. Или как в случае Питта совмещать? Джу бросил пристальный взгляд на стеклянный глаз Каза. И как же ты оказался в прекрасном приморском Хьюстоне? В последний честный случай флотские думали меня на транспортниках юзать, а я сказал хрен им с два и попросился назад в школу. Каз передёрнул плечами. Меня послали в Массачусетский технологический, потом я в Вашингтоне кое-где зависал, и, в общем, теперь тут. С экипажем 18-го буду работать. «А что именно ты изучал в МИД?» «У меня уже был диплом магистра по лётному оборудованию, я его в Монтерейском университете ВМФ получил. Мне очень нравилась наука, стоящая за сенсорами и электрооптикой». Этим я и занялся в бостонской лаборатории имени Линкольна. «Погоди-ка, у тебя что ли диссер в МИД защищён?» Каз пожал плечами. «И ты про Вашингтон ещё говорил, а там ты чем занимался?» «Детали засекречены. Короче, я к агентству национальной безопасности прибился». Каз допил пиво. Выяснилось, что директор АНБ в войну летал на П-38 и возглавлял лунную программу НАСА все шестидесятые. Он заинтересовался моей работой. Дже-У уставился на него. «Мать моя женщина! Ты говоришь о Сэме Филлипсе. Он настоящая легенда. Ты ему напрямую подчиняешься?» Каз с улыбкой кивнул. «Но тссс, не разболтай». Я для них всего лишь одноглазый недоастронавт, который попытается помочь Аполлону-18 добраться до Луны. Принесли чизбургер, и Каз осознал, как сильно проголодался. Но прежде чем откусить, спросил. «Будешь?» «Нет, мне домой пора. Ферни мне ужин горячим придержит. И двоих наших малышей уже покормила». Дже-У допил остаток кофе и слез со стула. Приятно было с вами познакомиться, доктор Земекис. Казер рассмеялся и занялся бургером. Взаимно. Дж. У.